А полчаса спустя мы уже были на берегу, И наши топоры звенели, Нарушая торжественную тишину девственного леса. Конечно, тяжеленько пришлось вдвоем, Но справились, отлично справились. Тайфун потрепал нас изрядно, Пришлось, знаете, заново проконопатить борта, просмолить всю яхту, а главное — поставить новый рангоут и токелаж. Пришлось потрудиться на славу. Но зато все поправили. А с мачтой так просто прекрасно у нас уладилось. Выбрали небольшую стройную пальмочку, Выкопали вместе с корнями, да так и поставили целиком. Сверху укрепили, как полагается, вантами, а внизу, в трюме, вместо балласта насыпали земли. Полили, и, знаете, принялась наша мачта. Ну, потом скроили паруса, шили, подняли и пошли. Управлять судном с таким вооружением, конечно, несколько непривычно. Но зато есть удобство. Листья над головой шумят, зелень ласкает глаз. Потом плоды на пальме созрели, и так это приятно, знаете. Стоишь на вахте, жара, мучает жажда. Но стоит вам несколько подняться по мачте, И в руке у вас молодой кокосовый орех, Полный свежего молока. Прямо не яхта, а плавучая плантация. Да. Идем так. Поправляемся на фруктовой диете. Держим курс к месту предполагаемой посадки лома. День идем, два идем. И вот на третий день по носу у нас открылась земля. В бинокль видно порт, входные знаки, город на берегу. Зайти бы, конечно, недурно, но я, знаете, воздержался, не пошел. Там вообще-то иностранцев не очень ласково тогда принимали. А у меня тем более личные счеты — с господином Кусаки. Ну его к свиньям.